Глава одиннадцатая. Ирхальер выходит на след. Не подозревая о сгущающихся над ее головой тучах, Олеся второй день подряд занималась лотереей. И с прежним ошеломительным успехом. Три захода по двести проданных бочонков в каждом. Три тысячи так грохов за день. У нее набралось уже двадцать четыре золотых, не считая серебра и меди. Если бы она хранила свой капитал в медиках, то такую тяжесть не могла бы носить с собой. А так золотые шестиугольники, убранные в потайной карман на поясе, не сильно тяготили ее, совсем не сильно, наоборот, придавали ее походке легкость уверенного в своем будущем человека. Грохи грохами, тихонько позвякивая в кармане при каждом шаге, тоже раздвигали губы в улыбке. Она независимая женщина, уже не нищенка. Она теперь коммерсант, у нее личный шатер на базаре имеется и она регулярно платит налоги. В дневной розыгрыш исправно являлся сборщик податей и забирал стандартный грох. Итого она каждый день отстегивала три полновесных гроха местным властям. За место для шатра, за продаваемые товары, за стражника. Учитывая, что рабочий предельного цеха получал меньше одного гроха в день, налоговые ставки для предпринимателей тут зашкаливали. Неплохо наживалась империя на гражданах. Весело шагая в сумерках к своему покосившемуся пристанищу, Алися привычно свернула к черному ходу, чтобы не светить лишний раз перед соседями обжитость брошенного дома. И замерла с поднятой ногой, не закончив очередной шаг. Выровненная ею задняя дверь опять висела на одной петле. Она ведь так старательно слабыми женскими ручками прилаживала на место вторую петлю. Может, из нее вышел плохой плотник, и дверь отвалилась сама? Теперь Олеся двигалась осторожно, как по минному полю. Свежая грязь на вытоптанном крыльце, свежие вмятины на потрескавшейся двери. Ее высадили ударом кулака. Не дыша, Олеся вслушалась в тишину дома. Кажется, никого. Заходить или это ловушка? Простояв за ветвистым деревом до полной темноты и не услышав ни звука из дома, не увидев ни одного силуэта в окне, она вошла. Дом обыскивали, но явно не ищейки, а обычное мелкое варье. Видно слухи о том, что приметили тут бабку, таскающую воду, и молодого парня, успели дойти до ушей тех, кто саму Олесю с ведрами не видел. Украли новое полотенце, одежду селянки из шкафа и земные ботинки из-под кровати. Остальная земная одежда так и валялась в углу. Воры не обратили внимания на грязный вонючий комок. А ей осталась эта память о доме. Ночевать здесь смертельно опасно. Они могут вернуться в любой момент. Ведь уже заприметили признаки проживания здесь человека, причем девушки. А это грозит мне ого-го, какими жуткими последствиями. Помимо потери всех денег. Думала Олеся лихорадочно, кидая в мешок земные грязные джинсы, футболку и свитер. И выскакивая обратно на улицу. Район проживания надо срочно менять. «Деньги теперь есть, пока в приличной таверне поживу, поближе к центру». Олеся даже не подозревала, как выручили ее случайные воры. На следующий день, еще до рассвета, в ее бывшем доме появились ищейки, отправленные обыскивать брошенные дома окраин. И ничего подозрительного уже не нашли. Сейчас же Олеся тихой тенью проскочила неблагополучные районы и спокойно выдохнула, выйдя на широкие улицы, освещенные газовыми фонарями. Направилась она к той таверне, в которой ей больше всего понравилась еда. Необходимость три дня обедать и ужинать недалеко от базара помогла ей составить представление о качестве обслуживания в нескольких заведениях такого рода. В таверне было малолюдно. Несколько посетителей мужчин распивали свое вечернее пиво. Смачно хрустели чесночными гренками, вонзали зубы в толстые шматы белого сала на ржаном хлебе. Одна ночная бабочка... Скучала в углу, время от времени пытаясь навязать свое общество отдыхающим за пивом работягам. Но те не проявляли интереса. А вот появление на пороге молодого синеглазого парнишки заставило обернуться всех. Олеся вздернула нос и прошагала к стойке, на которой облокотился тучный хозяин. «Хочу снять номер на ночь», — сказала она, твердо, смотря в серые глазки хозяина. Тут зевнул, почесал грудь и равнодушно ткнул пальцем в листок, прибитый к стене. Новая разнарядка из сыскного управления только сегодня пришла. Всех одиноких постояльцев отправлять к менталисту за разрешительной бумагой на заселение. Говорят, они на всех постах городской стражи круглосуточно дежурят, и в управлениях служб правопорядка тоже. Хозяин опять зевнул, а Олеся в отчаянии огляделась. Девица облегченного поведения поощрительно улыбнулась, но промелькнувшую в голове Олесе идею зарубили на корню. «Куртизанки не в счет, Друзья-приятели тоже. Без проверок принимаем только семьи с детьми», — пояснил хозяин таверны. «Читать умеешь? Сам глянь. Ты, как парень, можешь не у менталиста проверку пройти, а у любого стражника. Хош, кликну постового, пусть он проверит». «Сколько сантиметров тебе от парня и расписку мне в том официальную даст?» Мужики с пивом заржали над пошлой шуткой, хозяин тоже. Тупые щейки нашли способ могиню отыскать, со всех мужиков штаны поснимать. Дружно гоготали все. «Эй, хозяин, если я тут упьюсь до беспамятства, ты из меня портки стянешь, прежде чем на лавке уложить. Ты тогда хоть девку какую мне под бок пришли. Я еще раз докажу, что мужик...» «Я законопослушный человек». Под общий хохот Олеся побагровела, вызвав новый волна смешек теперь уже в свой адрес, и выскочила прочь с ругательствами, подслушанными на базаре. Чертыхаясь и понося ищеек, на чем свет стоит, она рассталась с надеждой провести ночь с комфортом. Базар был заперт на ночь, но предусмотрительно оторванная от ограды доска позволила Олеся пробраться в свой шатер. Там, на холодной земле, чуть прикрытой тонким атласом, богатая попаданка и улеглась, прикрывшись длинным зеленым сукном, которым застилала днем лотерейный стол. Долго вертясь на жестком ложе, она вспоминала свою квартиру и кошек. Несчастные и голодные животные уже должны были поднять адский шум и вынудить соседей вызвать полицию. Те уже должны были вскрыть дверь и убедиться, что в квартире давно никого нет ее то объявили в розыск, а с кошками что сделали. Отвезли в приют или выгнали на улицу, и те сейчас скитаются беспризорницами, как их хозяйка. Увы, деньги решают не все проблемы. Точнее, если проблему можно решить с помощью денег, то это уже не проблема, а расходы. Чертов Ирхальер умел создавать проблемы настоящие, особенно беглым попаданкам. В сердцах поминаемый Олесей Ир шел по густому саду своего поместья. Ночная мгла окрасила зелень деревьев в черный цвет, отливающий изумрудным блеском в бледных лучах двух лун спутников этой планеты. Первая луна, круглая, большая и яркая, величественно сияла в вышине неба. А вторая, маленькая и кособокая, быстро неслась по небосводу, успевая за короткую летнюю ночь дважды промелькнуть на нем. Садовая дорожка сменилась тропой в чаще вековых елей и привела хольера к широкому каменному плато, называемому Вельд. По периметру Вельда растительность была вялой, безжизненной, а ведь когда-то давно мир здесь поражал буйством красок, богатством флоры и фауны. Почти вымершие ныне прекрасные хищники Аскольды селились вблизи и изредка выходили к людям. Теперь вокруг опустошение, только низкорослый лесок на краю плато. Еле влочит свое существование, медленно сменяясь безжизненным сухостоем. И ворота древнего портала стоят на опушке этого леска, как вечный памятник могуществу и знаниям магов древних времен, могуществу, которое так хотят вернуть их потомки, Знанием, которые они утеряли вместе с магией, покинувшей их мир. Врата межмирового портала были сравнимы размерами с огромными вратами транспортного внутримирового портала столицы Вилейской империи. Увы, внутренняя сеть порталов не работала так же, как и внешняя. По той же банальной основной причине — нехватка магии. Дорога, выложенная розовыми мраморными плитами, раньше вела от Исполинских ворот к большому зданию магопорта, в котором встречали и регистрировали пребывающих в гости иномерных магов, или просто иномерных людей, оплативших экскурсионную или деловую поездку. Между разными мирами активно шел обмен технологиями, научными и философско-культурными достижениями. Формировалась единая концепция естествознания магических миров. Те золотые века прогресса оставили очень скромное наследие. Почти все было погублено в темные века. Сейчас на месте бывшего Магопорта росла пожухлая трава не сохранилось ни камня из его фундамента. А межмировой портал устоял перед разрушительной силой тысячелетий благодаря самоотверженности многих поколений магов, накладывавших на портал защитные заклинания, жертвуя на это остатки своей магической энергии. Монументальные врата, потрескавшиеся и покрытые темными разноцветными мхами или шайниками, возвышались над Вельдом как монумент прошлому величию империи. На верхней перекладине каменного исполина еще была различима надпись, сделанная на древнем полузабытом языке. Путь к мирам открывают знания. Не сила, не магия, не оружие, а знания. Те, что приходилось восстанавливать по крупицам, затаив дыхание, перелистывая хрупкие страницы обожженных книг, собранных далекими предками нынешних магов, на пепелищах огромных древних библиотек. В некоторых манускриптах отсутствовало до 70% текста. Формулы обрывались кривыми, почерневшими краями горелой бумаги, заставляя ученых магов современности рыдать горючими слезами, как плачут девушки над печальным концом сентиментального романа. Для продвижения вперед исследований законов магии необходим был объект исследований. Это самая магия, которую поставляли теперь в их мир только охотники, Заманивая магов из других миров. Сейчас официальным хранителем портала был Ир Хольер, и он был полон решимости возродить это чудо забытых веков. Защитная пелена мягко спружинила, когда маг подошел к границе, не пропуская его дальше. Это я, словно давнему другу сказал порталу Хольер, прикасаясь обеими ладонями к замерцавшей в воздухе пленке. Магия узнала своего хозяина. В защитном пологе замерцал разрыв, в который шагнул Хольер. За его спиной защитная пленка вновь стала целой и непроницаемой. Маг приблизился вплотную к порталу и провел рукой по его шершавой каменистой поверхности. Мелкие камешки и песчинки посыпались вниз от этого легкого касания. Я с новой гипотезой, новым заклинанием и новым реактивом. Сообщил хольер безжизненным камням. Буду дальше исследовать сеть наверченных на тебя заклинаний, искать ошибки и узелки в плетении. Если бы я знал, кто сжег и изничтожил все магические книги в темные века, то поднял бы их прах из могил, чтобы умертвить повторно. Чтобы создать гениальное творение, нужен великий ученый и труженик. Один из тех, что рождаются на Земле раз в столетие. А то и реже. Чтобы погубить гениальное творение, достаточно толпы идиотов, которые есть в наличии всегда. Философские рассуждения не мешали Хальеру материализовывать заготовленные заклинания, золотистой сетью опоясывая ими каменные ворота. За много-много предыдущих ночей, которые он мог выкроить для исследований, Хольеру удалось расшифровать около трети всех рабочих заклинаний портала. Результаты расшифровки со всеми своими пояснениями и формулами реактивов, запускающими их, он записывал в толстую тетрадь. Копию всех записей он тоже делал собственноручно. И вторая тетрадь хранилась в императорском хранилище под строжайшей охраной. Листы у ней пополнялись после каждого удачного эксперимента. На рассвете усталый маг закончил свои труды, черкнув несколько новых строк в тетрадь и аккуратно вписав в нее крупными буквами формулу сработавшего сегодня реактива. Окрыленный новым шагом к познанию тайны, Хольер вышел за пределы магической защиты портала и дал себе волю полностью расслабиться, отключить разум, На несколько минут отрешиться от реальности, дать мозговым клеткам полного покоя, чтобы они снова энергией могли работать в наступающий день. Его разум нуждался в перезагрузке. Тут же нахлынули окружили запахи, многообразные запахи леса, сада, полей и лугов, птицы, животных. Вот лисица пробежала к ручью на водопой, вот склонился над водой цветущий камыш. С закрытыми глазами Ир видел окружающий его сумеречный предрассветный мир. Лучше, чем днем при распахнутых очах. Его магия вольно струилась вокруг него, не сдерживаемая ничем, сосредотачиваясь на тех объектах, которым Ир проявлял случайное, инстинктивное, животное любопытство. В лесу раздался тоскливый вой и каких-то хищников. Магия Хальера потянулась к ним. Ощущая тепло больших тел. Легкое ментальное касание, прилетевшее извне. Магия Ира насторожилась, ударила в ответ. И ткнулась в пустоту. Просто зверь. Разумных существ здесь нет. Еще один запах. Далекий, но сладкий и манящий. Магия встрепенулась, как гончая, почуявшая дичь. Девушка. К лесу ушла юная девушка. Что она забыла у личных владений главы тайной канцелярии? Почему не боится? Тонкая незаметная нить магии обвелась вокруг девушки. Человек. Стопроцентный человек, даже без пустого резерва. Неинтересно, решила магия. Должность главы тайной канцелярии не предполагает возможность волю отоспаться. Сколь трудным ни был бы предыдущий день и напряжена ночь и, невзирая на праздники и выходные дни, с раннего утра, раздраженный тем, что никакой подозрительной активности его сотрудники в креси так и не смогли обнаружить. Хальер сам вылетел в управление службы тайной канцелярии города, в котором скрывалась беглая могиня. Его внезапное появление вызвало панику в рядах бровых защитников покоя горожан. С начальника городских стражников мигом слетела сонливость, Глава Ищейка поспешил разогнать по делам всех подчиненных, прохлаждавшихся в кабинете за чашечкой утреннего чая. Главный сборщик податей в обеих руках удерживал два тяжеленных гроз буха, всем видом демонстрируя готовность отчитаться за каждый государственный тогрох. Для Ира Хольера немедленно освободили большой приемный кабинет, в котором он обосновался за массивным дубовым столом. У вас полчаса, чтобы подготовить мне краткий перечень всех странных и необычных событий, с которыми столкнулись ваши подчиненные в последние четыре дня. Хмуро сказал Хольер. Важно все, даже мелкие сплетни. Боюсь, что ничего, связанного с иномерной могиней я найти не смогу. Я каждый день отслеживаю в поступающих со всех концов города новостях этот момент, как и мои подчиненные. Негромко ответил начальник всех городских стражников, прекрасно понимающий, с чего вдруг к ним опять пожаловал глава тайной канцелярии. «Это я еще до вылета из столицы понял, по вашим бесполезным отчетам. Раздраженно рыкнул Хальер. «Ищите то, что не связано с магией, а мне немедленно принести все ежедневные рапорты, что после смены сдают все дежурные, работавшие с населением. Сборщики налогов на торговых точках уличные постовые городские стражники охранники в общественных местах ищейки рыскающие по всем закоулкам и собирающие городские слухи вперед работайте кабинет мигом опустел буквально через минуту бледный рядовой стражник принес папку рукописных отчетов и тоже ретировался холер повесил на спинку стула кожаную жилетку расстегнул верхние пуговицы рубашки Поставил рядом с собой стакан воды и принялся быстро сортировать корявые записи. Пробегая их глазами и раскладывая в две стопки: явно ненужное и то, что может представлять интерес. К окончанию отведенного получаса он был готов к конструктивной беседе. Кто возьмет первое слово? С легкой усмешкой спросил Хальер. Три начальника городских ведомств переглянулись. И вперед выступила щейка. В начале недели, в аккуратно другой день, как Могиня в город проскочила, на базаре в западном районе города, в средней полосе, объявилась неизвестная старуха воржия, но она не объявлялась. Хорошо, ваши соображения по поводу этой воржии. Очередная мошенница. Мои люди до сих пор дежурят на всех рынках с наказом всех новых незнакомых гадалок, ворожей и прочих немедленно приводить в управление на разбирательство, не вступая в разговоры и не спуская глаз. Но пока все тихо. Да и слухи про ту воржию ходят самые нелепые. Коллег за так грох лечила, нищина к Прям прямо на базаре замуж выдавала. Мы пытались найти подтверждение этим слухам, мало ли, и на мирной могине еще и целительница, но ничего не нашли. Все городские коллеги на своих местах в прежнем состоянии. Ранелепость слухов верна. «Так на кое вы сосредоточились именно на них?» — разочарованно рявкнул Хольер. «Описание старухи есть?» «Никак нет», — пискнул руководитель городских ищеек. «Вот именно. А почему?» «Потому что во всех рапортах с места событий, так сказать, описаны только показания, сделанные людьми на основаниях чужих слов». Где те, кто реально сам эту воржию видел? А... Не А. Таких просто нет, согласно этим рапортам. Кто-то слышал от кого-то и все. Вас должен был насторожить именно этот момент. А не глупости, что выдумывают люди. Она стирает память, помните? Вы все должны искать не того, кого видели свидетели. И могут подробно описать, как это обычно происходит в Сыске. В этот раз вам надо разыскивать того, кого не помнят, ясно? И действовать соответственно. Следующий. Мое наблюдение вообще никак не связано с ворожиями и близкими к магии вещами. Смущенно начал начальник стражи. Но за последние четыре дня в городе лавинообразно возросло количество мелких краж. Что? Подскочил на стуле хольер. Показывайте динамику. Перед ним положили лист с указанием числа заявлений по кражам и лист с разбивкой по суммам украденного. Хольер ахнул. Раньше в день поступало в среднем 15-20 сообщений о мелком карманном воровстве. Позавчера 210 заявлений, а вчера — 336 заявлений. Уже больше этого количества заявления по вчерашнему дню поступают до сих пор. И это при том, что не все сообщают о пропаже небольших сумм. Почему вы сразу не доложили об этом вопиющем факте? Так здесь же нет ни одной кражи больше пяти грохов. У одного только парня три дня назад украли рох, и у женщины шесть с небольшим грохов. Так о том сообщено, куда следует. Недоуменно ответил начальник стражи. По правилам требуется докладывать выше, если размер украденных у человека средств превышает пять грохов. У нас не превышает. Хольер закрыл глаза и мысленно сосчитал до тридцати. Выдохнул. Открыл глаза. Под его взглядом трое мужчин сглотнули и попятились. Хольер встал. Подчиненные отступили к самым дверям, опасливо косясь на окружившее мага сияние, потрескивающие статическими разрядами. Более половины вчерашних заявлений Сообщают о пропаже сум ровно в пять Тагрохов? Ровно в пять задери меня, дикий вепрь Тагрохов. У нас что? Все население носит в кошельках ровно пять медиков. Или воры, стащив из кармана кошелек, учтиво забирает только малую талику, остальную возвращая владельцу. Вы каким местом думаете, а? Неужели они все их просто обронили? удивился главный сборщик податей. Теперь Хольер сосчитал до пятидесяти, после чего сел и обратился к сборщику податей. «Что у вас необычного?» «Прибыл новый торговец, который второй день продает на большом, приречном базаре лотерейные бочонки», — ответил тот. «Мзду за место под шатер и подать государству выплачивает исправно». «Неужели?» Прям так и продает, и ничего настораживающего в его действиях не углядели?» С иронией переспросил Хальер и безнадежно покачал головой. «Да к самому слову, лотерея неслыханная ранее, потому и докладываю», ответил сборщик податей. А так проверяющий доложил, что все в порядке и законно. Там даже стражник для охраны шатра нанят. Халир вытянул один из рапортов от сборщиков и зачитал. Присутствовал на продаже лотерейных бочонков. Взял плату, проверил правила лотереи. Нарушений закона не выявил. «Именно так», — закивал сборщик подотей. Хольер взял следующий отложенные им лист и продолжил читать. Утром был направлен на охрану шатра с лотереей. Весь день простоял у указанного шатра, но лотереи так и не было. Это отчет того нанятого стражника. «Не может быть» ахнул сборщик. «Вас для чего в одном здании под одной крышей посадили?» Медленно с расстановкой спросил Хольер. «Почему одно ведомство не знает о том, что происходит в другом? Ведь очевидно, откуда такая разница в рапортах? Сборщик подать и сразу на месте бумагу пишет, когда деньги берет, А стражник, когда в управление в конце дежурства приходит?» Пока дойдет, в памяти ничего уже не осталось. Знаете, какая стоимость одного лотерейного бочонка? указана в рапортах сборщиков, бравших вчера и позавчера плату за лотерею. Пять-то грохов. И на мирное пёс облезлый. Ругнулся сквозь зубы начальник стражников. «Сегодня нанимали стражника на эту лотерею?» — спросил Хальер. «Сейчас узнаю». Глава стражников суетливо полез в карман за амулетом связи и вскоре доложил. «Да, нанимали». Хольер поднялся и застегнул рубашку на все пуговицы. Накинул свою жилетку. «Действуем, господа, действуем».